Мадридские шоферы У нас перебывало много разных шоферов в Мадриде. Первого звали Томасом. Росту в нем было 4 фута 11 дюймов, и походил он на крайне уродливого, старообразного карлика с картины Веласкеса, одетого в синий комбинезон. У него не хватало нескольких передних зубов, и он так и пылал патриотическими чувствами. Кроме того, он любил шотландское виски. Мы... Ехали с Томасом из Валенсии, и когда увидели Мадрид, встающий над равниной за Алькала де Энарес, как величавая белая крепость, Томас сказал, шепеляве беззубым ртом, «Да стоит Мадрид, столица души моей!» «И сердце моего», — сказал я, так как тоже выпил лишний стаканчик. Было холодно, и ехали мы долго. «Ура!» — завопил Томас, и на время выпустил руль, чтобы хлопнуть меня по спине. Мы чуть было не налетели на грузовик, полный бойцов, и на штабную машину. «Я человек чувств!» — сказал Томас. «Я тоже», — сказал я. «Но держитесь за руль». «Благороднейших чувств!» — сказал Томас. «Никто в этом не сомневается, товарищ», — сказал я. «Но постарайтесь все-таки следить за тем, куда вы едете». «Можете в Щичелло положиться на меня», — сказал Томас. На другой день. На топкой дороге вблизи Брюэги. Нам пришлось остановиться, потому что танк застрял на крутом повороте и задержал еще шесть танков, шедших позади. Три самолета мятежников заметили танки и решили бомбить их. Бомбы падали на мокрый склон холма над нами, и каждый раз кверху взлетал фонтан грязи и земли. Ни одна бомба в нас не попала, и самолеты ушли в сторону своих позиций. Я стоял возле машины и в полевой бинокль рассматривал маленькие «Фиаты», Сопровождавшие бомбардировщики, очень блестящие, повисшие в солнечном небе. Мы думали, что нас еще будут бомбить, и все поспешили убраться оттуда. Но самолетов больше не было. На другое утро, Томас не мог завести мотор. И с тех пор, каждый раз, когда случалось что-нибудь в этом роде, как бы хорошо машина не шла накануне вечером на пути домой. Тамас на утро никак не мог завести мотор. В конце концов, эта склонность держаться подальше от фронта, плюс карликовый рост, неумеренный патриотизм и общая непригодность, стали вызывать в нас жалость, и Мы отослали его обратно в Валенсию с письмом для отдела печати, в котором выражали горячую благодарность за Томаса, человека благороднейших чувств и наилучших намерений, но не могут ли они прислать нам кого-нибудь чуточку похрабрее? Тогда нам прислали шофера вместе с запиской, рекомендующей его как самого храброго шофера во всем отделе. Не знаю, как его звали, потому что я ни разу не видел его. Сид Франклин, который закупал для нас все продовольствие, готовил завтраки, печатал на машинке статьи, раздобывал бензин, раздобывал машины, распекал шоферов и знал Мадрид и все мадридские сплетни, как живой диктофон, вероятно, точно проинструктировал этого шофера. Сид снабдил машину 40 литрами бензина. А бензин был самой жгучей проблемой военных корреспондентов. Его труднее было достать, чем духи Шанели и Мулине или Джин Болс. Записал фамилию и адрес шофера и велел ему быть готовым выехать в любую минуту. Мы ждали наступления. До тех пор, пока мы не позовем его, он мог делать что ему угодно. Но он всегда должен был сообщать нам, где его можно найти. Мы не хотели тратить драгоценный бензин на езду по Мадриду в машине. Мы все очень радовались, что наш транспорт обеспечен. Шофер должен был явиться в отель на следующий день, в 7.30 вечера, чтобы узнать, нет ли новых распоряжений. Он не пришел, и мы позвонили по телефону в меблированной комнате, где он остановился. Выяснилось, что он утром отбыл Валенсию вместе с машиной и 40 литрами бензина. Теперь он сидит в валенсийской тюрьме. Надеюсь, ему там нравится. После этого нам дали Давида. Давид был юный анархист из маленького города возле Толедо. Лексикон его отличался столь непостижимым цинизмом, что порой я просто ушам своим не верил. Общение с Давидом перевернуло все мои представления о сквернословии. Страх он не знал, и как шофер имел только один недостаток он не умел водить машину. Бывают такие лошади, которые способны только на два аллюра. Либо идти шагом, либо понести. Давид мог тащиться на второй скорости и почти не сшибать прохожих, расчищая себе путь отборной бранью. Он также мог мчаться на полном газу, навалившись на руль, охваченный каким-то фатализмом, в котором, впрочем, не было ни намека на отчаяние. Мы выходили из положения, садясь вместо Давида за руль. Это его устраивало и давало ему возможность разработать свой словарь. Словарь у него был чудовищный. Война ему нравилась, и стрельба приводила его в восторг. «Поглядите! Ого! Вот хорошее угощение для этих непечатных!» «Непроизносимых, непередаваемых», — возбужденно говорил он, — «давайте подъедем поближе».